Предложение Черчилля по существу означало ультиматум, который умышленно был сформулирован так, что советское правительство ни в коем случае не могло его принять. Факт прекращения большевиками военных действий признавался лишь при подтверждении со стороны их противников, а это означало, что белые не только могли определенное время не свертывать своих операций, но по существу получали возможность. продвинуться вслед за красными частями, обязанными отойти на пять миль. Продвигаясь, они могли требовать дальнейшего отступления на том основании, что между противоборствующими войсками нет пятимильной нейтральной полосы и так без конца. Черчиллю очень хотелось получить от Москвы отрицательный ответ, чтобы иметь предлог для организации массированного военного наступления на Советскую Россию. Одновременно он предложил создать союзный совет по русским делам, который должен был немедленно составить план такого наступления. Вокруг предложений Черчилля возникла долгая дискуссия. С ним полностью солидаризировались представители Франции и Италии, Клемансо и Соннино. Сильную поддержку Черчилль встретил со стороны французских военных и в первую очередь маршала Фоша. Фоше и другие французские генералы предлагали пройти с громадной армией, включающей два миллиона свежих американских солдат, через Германию и силой оружия свергнуть в России советскую власть. Правая французская и английская пресса делала все возможное, чтобы поддержать планы Черчилля-Фоша. Ллойд Джордж, получая от своего секретаря донесение о том, что происходило в Париже, не на шутку заволновался. Я весьма встревожен вашей второй телеграммой относительно планирования войны против большевиков, писал он Черчиллю. Кабинет никогда не одобрял такого предложения. Он никогда не предполагал делать что-либо, кроме снабжения армий в антибольшевистских районах России. С тем, чтобы они смогли удержаться. Я убедительно прошу вас не ввергать Англию в чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти к большевистским принципам. Дорогая агрессивная война против России будет служить делу укрепления большевизма в России и создания его у нас в Англии. Мы не можем взять на себя такую ножу. Чемберлен, министр финансов. Сообщает мне, что мы едва свидем концы с концами в мирных условиях, даже при теперьешних огромных налогах.、И、если мы втянемся в войну против такого континента, как Россия, то это будет прямой дорогой к банкротству и установлению большевизма на британских островах. Я также хотел бы, чтобы вы имели в виду весьма тяжелый рабочий вопрос в Англии. Если бы стало известно, что вы отправились в Париж для подготовки плана войны против большевиков, то это привело бы организованных рабочих в такую ярость, как ни что другое. Что американцам стало ясно, что он не поддерживает своего военного министра Ллойд Джорджа, ждал указания Керру показывать его телеграммы, адресованные Черчиллю не только Бальфуру, но и полковнику Хаузу. Личному представителю президента Вильсона позиция Луиджиорджи оказало большое влияние на ход дискуссии. Несмотря на поддержку со стороны представителей Франции и Италии, Черчиллю не удалось добиться принятия ни одного из выдвинутых им предложений. Однако от конференции с участием большевиков союзники все же в конце концов отказались.